Глава 6. рычал за 11 месяцев до Переезд в мою новую арендованную квартиру в Лондоне оказался суровым испытанием. Я воздержалась от покупки новых чемоданов или дорожных сумок. У меня было не так много вещей, и мне понадобится все деньги, которые можно сэкономить. Я пожалела об этом решении, когда молния старого чемодана разошлась, пока я затаскивала его в лифт, чтобы подняться на третий этаж. Моя одежда разлетелась повсюду, смешавшись с грязными следами и разбросанными рекламными листовками. Ох, не повезло, милая. Вот у меня есть несколько хозяйственных сумок, это сказала пожилая женщина, улыбаясь мне сверху. Я была так благодарна, что едва прошептала «спасибо», закидывая джемперы и носки в сумки «Теско», которые она мне дала. «Вы переезжаете?» — спросила она, глядя на два рюкзака, которые я бросила в попытках запихать главный чемодан в лифт. «Да», — ответила я, — «мне нужна тридцать вторая квартира. Кажется, это на третьем этаже». Женщина просияла, широко улыбнувшись, губами в красной помаде. «Да, это рядом с нами». Она сказала «с нами», так будто живет не одна, так что я предположила, что у нее есть семья или, по крайней мере, партнер. Я попыталась угадать ее возраст, хотя из-за макияжа это было трудно. Слишком насыщенный цвет красно-коричневых волос наводил на мысли о краске, и, приглядевшись повнимательнее, я заметила несколько морщинок вокруг ее глаз. Вероятно, ей было сильно за пятьдесят, а то и 60. Я Аманда, тепло сказала она. Мне показалось, что я уловила лёгкий северный акцент в её словах, и меня подмывало спросить, откуда она, но я опасалась, что это прозвучит грубо. "Идёмте", кивнула она на лифт. "Давайте поднимем ваши вещи наверх". Она помогла мне донести вещи до самой квартиры, и похоже было счастлива затащить две сумки внутрь, когда я отперла дверь. "О, тут миленько", сказала она, когда мы вошли. Она врала из вежливости. Квартира не была миленькой. Она была мрачной и маленькой с потёртым ковром и узким коридором. По крайней мере, воздух пах чистотой, и я прошла по коридору в кухню. «У вас такая же квартира?» — спросила я, со стуком поставив сломанный чемодан на столешницу. «Да, ну, наша немного посветлее, — думаю, — ну, в общем, такая же. Я живу с мужем, Нилом. Нам было интересно, кто снимет эту квартиру. У нас была...» — она слегка понизила голос. «У нас была проблема раньше». Я имею в виду с предыдущим жильцом. Он слушал ужасную музыку на умопомрачительной громкости. Не знаю, что это была за музыка. Звучала, как будто кто-то пинает мусорные ящики и одновременно режет скотину. Мы думаем, что к тому же он был наркоманом. Но вряд ли это такая уж редкость, как нам хотелось бы думать. Она покачала головой. Иа кивнула, не зная, что ответить на подобное, но Аманде, похоже, совершенно не требовалось пояснения. А до него здесь жила молодая женщина по имени Карли, которая теперь её голос опустился до шёпота, убила себя. Аманда едва заметно вздрогнула, как будто её до сих пор тревожило воспоминание. Бедняжка. Думаю, у неё были глубокие отчаянные проблемы. Возможно, наркотики тоже. Я никогда особо не общалась с ней, однако слышала, что она приехала из Клапама. Мы подозревали, что она работала, ну, знаете, ночной бабочкой. К ней ходили много джентльменов. И снова мне было нечего добавить к сказанному, хотя я ещё больше забеспокоилась о том, какими могут оказаться мои соседи с другой стороны. Хотя эта Аманда была сплетницей и немного раздражающей, по крайней мере, она оказалась относительно безобидной и нормальной. Словно прочитав мои мысли, она внезапно сказала: "О, ну, я не хочу вас отговаривать, милочка. На самом деле, Пимлику прелестный район". Я знаю, наш квартал не назвать живописным местом, но на здесьних улицах так много истории, разных интересных людей. Она широко улыбнулась своими красными губами. "Что ж, я лучше оставлю вас распаковывать вещи. Если вам что-то понадобится, не стесняйтесь попросить". Оставшуюся часть дня я разбирала вещи. Это не должно было затянуться, но меня начала охватывать знакомая тревога, когда я находилась в непривычной среды, в окружении неизвестности и неопределенности. Аккуратное складывание одежды и убирание ее в белый комод из Икеи помогло немного успокоиться. После мне нужно было подумать о еде. Приятно, что холодильник оказался хорошим и чистым. Он выглядел новеньким, и для такой маленькой кухни в ней было на удивление много мест хранения. Я положила ключи в карман, надела пальто и, спустившись по лестнице, вышла из подъезда. Мой дом находился в центре жилого квартала, и чтобы выбраться на главную улицу, пришлось поплутать по лабиринту. Немного погодя я вышла на улицу Глазго Террас. Я уже собралась достать телефон, чтобы включить Google Карты, но заметила идущую в мою сторону компанию парней в капюшонах и решила не подвергать их искушению. Они прошли мимо меня без комментариев, а я с целью устремлённым видом зашагала в противоположную сторону. Я подождала, пока снова останусь одна, затем быстренько поискала в сети ближайшие супермаркеты. Недалеко располагались два магазина Sainsbury. А также огромный универсам в районе Nine Elms, на другом берегу Рики. До него пришлось пройтись, но выглянуло солнце, и хотя в воздухе уже ощущалась осенняя прохлада, вечер всё равно был приятным. Я решила, что прогулка на свежем воздухе как раз то, что мне нужно. Я застегнула молнию на толстовке до самого подбородка и направилась по улице, следуя маршруту, проложенному приложением с картами, пока не вышла на большую оживленную улицу. Дорожный шум, автомобильные гудки и рев моторов контрастировал с относительной тишиной внутреннего пимлико. Я пошла вдоль дороги к мосту и дошла до середины. Там я остановилась и смотрела. Просто смотрела. На текущую темзу, на стремящиеся ввысь футуристические многоэтажки Вокс-Холла. на впечатляющий вид электростанции Баттерси в окружении подъемных кранов, и с другой стороны чуть дальше по реке легко узнаваемую форму лондонского глаза. И я здесь, в Лондоне, месте, которое за 32 года своей жизни посещало всего дважды. Несколько минут я была полностью в моменте, полная оптимизма, Надежды и трепет от впечатляющей смены обстановки, которую устроила сама. А потом, словно по щелчку выключателя, я вспомнила только почему сделала это. Цель всего этого. Ты здесь не ради удовольствия, сказала я себе. Я глубоко вдохнула холодный вечерний воздух и пошла дальше по мосту в Оксхолл за покупками.